темной стене первого боевого ящика до того места, где чернела надпись «Бронепоезд Пролетарий». Тень то врастая, то уродливо горбатись, но и неизменно остроголовая рыла снег своим черным штыком. Голубоватые лучи фонаря висели в тылу человека, две голубоватые луны негрея и дразня горели на платформе.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 вырастал во сне, Небосвод невиданный. Весь красный, сверкающий весь одетый марсами в их живом сверкании. Душа человека мгновенно наполнялась счастьем, выходил неизвестный непонятный всадник в кольчуге и братский наплывал на человека, кажется, совсем собирался провалиться во сне черный бронепоезд и вместо него вырастала в снегах,